Киль — хребет корабля, к которому крепятся корабельные ребра. Килем называют еще плавники, приделанные к корабельному брюху, служащие для улучшения мореходных качеств судна. Клотик — крыша мачты. Казалось бы, зачем мачте крыша? А вот нужна. Иначе дождевая вода просочится по порам дерева. И мачта изнутри загниет. Вот и делают круглую деревянную на нашлепку наверху мачты. Хлотик. Контркурс. Это когда два корабля идут параллельно навстречу друг другу. Корвет. Трехмачтовое военное парусное судно. В наше время существует только на картинах и в книжках. Кубрик — общая жилая каюта и распространенная собачья кличка. Курс — направление движения судна. Также направление ветра по отношению к идущему под парусами судну. Если ветер дует прямо в корму, говорят, что курс — фор винт, когда не в корму, но сзади. Бакштаг, когда прямо в бок — галфинт, в скулу — бейдевинт. Ветер, дующий прямо в нос, прежде названия не имел, но этот пробел в морской терминологии заполнен Христофором Бонифатьевичем Врунгелем, предложившим название «в морду винт». Которое прочно вошло в морской словарь. Лавировать. На суше дело хитрое, И нашим, и вашим угодить, И направо, и налево поклониться, И по грязи пройти, ног не замочив. А у нас на море проще простого Идти против ветра зигзагами, Да обходить опасности. Вот и все. Лак и лот. Приборы. Первый для определения скорости хода и пройденного пути. Второй для определения глубины. В старину говаривали: без лота, без ног, без лага, без рук, без компаса, без головы. Лоцман. Человек, который проводит корабли в опасных и трудных местах. Люк. Отверстие в палубе. Миля. Морская мера длины, равная 1852 метрам. Часто нас, моряков. упрекают за то, что мы никак не перейдем на километры. А мы не собираемся, и вот почему. Часть меридиана от экватора до полюса разделена на 90 градусов. И каждый градус на 60 минут. Величина одной минуты меридиана как раз и составляет милю.